Письмо 29. -е. Комитету Союза взаимопомощи русских писателей. 1901 год. Апреля. Начало. Москва. В Комитет Союза русских писателей. С искренним сочувствием узнали мы о протесте петербургских писателей против зверских поступков полиции 4 марта и о последовавшем от Союза русских писателей заявлении. Заявление это повлекло за собой закрытие Союза, Примечание первое. Мы думаем, что закрытие это будет скорее полезно, чем вредно для тех целей, которые дороги русским писателям. С закрытием Союза администрация признала себя виновную и, не будучи в состоянии оправдать свои незаконные поступки, совершает еще новый акт насилия, тем самым еще более ослабляя свое и усиливая нравственное влияние борющегося с ней общества. И потому мы от всей души благодарим вас за то, что вы сделали, и надеемся, что деятельность ваша, несмотря на насильственное закрытие Союза, не ослабнет, а окрепнет и продолжится в том же направлении свободы и просвещения, в котором она всегда проявлялась среди лучших русских писателей. Лев Толстой и другие. Примечание Первое. Союз взаимопомощи русских писателей – возглавлявшийся Вейенбергом, был распущен распоряжение министра внутренних дел. Поводом для этого явилась принятая 12 марта резолюция с требованием отмены запрещения обсуждать в печати вопрос о студенческих выступлениях и расправах, чинимых над демонстрантами. Смотри письмо 25. Конец примечаний. Страница 490 -я.